Глава 50. Аня. Я не в состоянии собраться с мыслями. Рана на сердце кровоточит и не собирается становиться меньше. Он обманывал меня. Обманывал. Пока я все эти дни думала, что у нас есть будущее, как в красивой сказке. Не может. И не будет. Богдан остается со мной, но ненадолго. Ему кто-то звонит на телефон, он выходит из комнаты, а когда возвращается, я притворяюсь спящей. Не могу позволить ему больше прикасаться к себе и быть рядом. Это выше моих сил. Он поправляет одеяло, касается губами моей макушки и выходит из комнаты, а я, сильно зажмурив глаза, горько плачу и не могу остановиться. Кажется, я забылась сном только под утро, а с будильником открываю глаза и понимаю, что меньше моя боль не стала, А я по-прежнему не хочу жить в обмане и лжи, терпеть его отлучки, изводить себя мыслями, где он и с кем проводит время, пока я жду его дома. Тщательно собираюсь в университет и поглядываю в окно. замечая, что Богдан уехал и только после этого спускаюсь вниз. Мне не хочется на учебу, не хочется больше ничего. Я машинально завтракаю, беру вещи и выхожу на улицу. Всю ночь я не спала и думала о Богдане, О боли, которую причинил мне этот мужчина. Набираю Карину, чтобы поговорить с ней, но она говорит мне, что приболела и сегодня не придет в университет. Я решаю заехать к ней после учебы, только бы не возвращаться домой. Не видеть Валевского. Мама была права. Нет никакой любви с его стороны и никогда не будет. «Ты чего такая задумчивая?» Слава приобнимает меня за плечи, когда мы выходим из аудитории. «И за Каринки?» Каюсь, моя вина, что сегодня ее нет, а она приболела. Накормил ее холодным мороженым позавчера. Слава — неплохой парень. Только когда Карины нет рядом, он всегда заигрывает со мной. Будто бы невзначай касается руки или лица, а мне это неприятно. Я собираюсь сбросить его руки, когда мы выходим из здания университета, но вдруг замечаю машину Богдана и... прижимаюсь к парню теснее. Растягиваю губы в притворные улыбки и поднимаю глаза к лицу Славы. Я собиралась сказать Валевскому вечером, что не хочу больше с ним жить, терпеть его ложь, но думаю, что он заслужил получить нечто большее, примерно то, на что обрёк меня в свое время. Мне надо было пойти с вами, чтобы ей меньше досталось. ничего я. Так в чем проблема? Пойдем в кафе? Выберешь любой понравившийся десерт. Как тебе идея? «Мне нравится». Обнимаю его в ответ и словно невзначай касаюсь головой плеча. Чувствую приторный запах его духов и меня словно прошивает неприязненной дрожью. Ни одного мужчины больше не подпущу к себе. Знаю, что Богдан смотрит на нас и понимая, что подставляю Славика. С другой стороны, будет знать, как заигрывать с подружками своей девушки. Все они сделаны из одного теста. Им бы лишь под юбку понравившейся кобылки залезть, и больше их ничего не интересует. Аня?» Хрипло шепчет он и кладет мне руку на поясницу. «Славу даже мой живот не смущает? Ну как же так можно?» «От тебя ума помрачительно пахнет», — выдыхая я и поднимая глаза. «Ты такой...» «Аня, иди в машину», — произносит Богдан ледяным тоном. «Поворачиваю голову и смотрю на него». В груди все разрывается от боли. «Но как же можно быть таким красивым и таким лицемерным?» «Эй, дядя, ты кто?» Слава делает шаг вперед, а я понимаю, что зря он это делает, когда вижу, как Богдан хватает его за грудки. «В машину! Немедленно!» Валевский бросает в меня предостерегающий взгляд. «Я не хочу доводить дело до драки и делаю так, как он просит». Иду в машину, а сама оборачиваюсь и вижу, как Слава лежит на земле. «Ты же этого хотела, Аня?» «Хотела?» – издевается внутренний голос. Только я совершенно не чувствую угрызений совести по этому поводу. Ничего не чувствую, кроме желания, чтобы Валевский тоже корчился от боли, как я всю вчерашнюю ночь. Забираюсь в машину, заставляя себя не смотреть в сторону Славы и столпившейся вокруг них с Валевским молодежи. Богдан возвращается в машину спустя пять минут, вытирает с кулаков кровь и поворачивает голову в мою сторону. «Ты что, мать твою, устраиваешь?» — спрашивает ровным голосом, а у самого ноздри раздуваются, а глаза полыхают злостью. Несколько мгновений я смотрю на него, прислушиваясь к себе. Нет, внутри все по-прежнему сгорает в агонии, я загибаюсь от боли, когда представляю, как он и Олька занимаются сексом, пока я боюсь лишний раз шевельнуться и встать с постели, чтобы не навредить нашему ребенку. Выдержав его взгляд, набираю в легкие воздуха и уверенно произношу. Не могу больше скрывать, Богдан. Да и не хочу. Слава, это ребенок парня, которого ты только что избил. Не твой, а его.